первымер и главным ощущением которое видимо и заставило сознание вернуться на свой пост стал отвратительный соленый привкус во рту потом медленно вернулась тупая пульсирующая боль в висках и сквозь корку засохшей спекшейся грязи я увидел тусклый свет пробивающийся сквозь серый плотный туман осторожно начав шевелит конечностями Я вскоре выяснил, что так или иначе на руки и ноги меня слушаются. Судорожное ощупывание показало, что раны поверхностные и осколков и мин удалось каким-то чудом избежать. Спустя еще час, когда туман почти рассеялся, мне удалось встать на четвереньки и осмотреться. Кругом было все то же болото. Однако сейчас... Я непонятным образом очутился в самом центре трясины, а не утоп, только потому, что взрывами, видимо, подняло торфяной пласт. И я оказался на небольшом пятачке, оплавленной взрывом земли, словно бы вумурованным в него. Придя в себя уже настолько, чтобы сесть, я стал осматривать снарягу и обнаружил, что оторвался задний подсумок с гранатами, И четырьмя запасными магазинами к автомату.е теперь боекомплект сократился ровно наполовину, так как в боковом подсумке слева на поясе осталось четыре полных рога фляги с водой и еще двух правых подсумков тоже не было. В набедренной кобуре вместо шомпола я одержу тонкую алюминиевую трубку с плотно притертой пробкой. там ружейное масло, Помимо комплекта который как раз и лежал в заднем большом подсумке. любой коллаж будет стрелять без чистки но экстрим ну, без необходимости я не практикую. поэтому сняв всю одежду выбрал футболку как самый чистый из имеющихся элементов гардероба. разложив деталь автомата на мокрой куртке и стоя на коленях принялся пластать и майку на полосы. можно и не есть и не пить самому, на оружие должно получить уход прежде всего остального, поскольку я без жратвы и питья смогу перебиться, а вот техника вряд ли. Благодаря дополнительному креплению автомат остался на месте, а после полной разборки и чистки весло снова было готово к работе. Пистолет уцелел. но с единственным патроном пока почти бесполезен. Порадовало и то, что чехол с ножом и трофейный прицел тоже остались со мной. И оба не пострадали ни от ударов о землю, ни тем паче от осколков. Если сменного комплекта белья нет, то нужно как можно более тщательно отжать все детали костюма вплоть до трусов и следующие несколько часов передвигаться исключительно бегом. но сейчас лучше заняться ранами пока есть время и возможность кругом стояла звенящая тишина еры потеряв меня в болоте и отбомбив по квадратам местность скорее всего переключились на шишковический массив но там и ждет облом тут без вариантов при поверхностном осмотре выяснилось что кроме трех довольно болезненных рассечений на левой руке, на левом же бедре и кисти правой руки я серьезно не пострадал. Последние граммы драгоценного коньяка из плоской фляжки, лежавшей в нагрудном кармане куртки, ушли на промывку ссадин. Зашив рану на бедре и предплечье левой руки, перебинтовал их примотанным к прикладу бинтом, запаянный в водонепроницаемую стерильную обертку он в очередной раз спас мне жизнь часы тоже уцелели, но это благодаря кожаному чехлу который прикрывал корпус сверху его я сам смастерил из куска прочной свиной кожи сейчас почти черное от времени одевшись во влажную стоявшую коробом от ощутимого утреннего холодка одежду и притопнув ногами в словно чужих ботинках я наметил направление нужно готовиться покинуть такие укрывшие от супостатов в болото срубив чахлы деревце и обрубив ножом листья я медленно двинулся на восток предстоял еще долгий путь сквозь почти непролазную трясину однако это уже не пугало ведь я у себя дома глава девять россия седьмого сентября две тысячи одиннадцатого года южный участок центральной сибирской оккупационной зоны четыреста пятьдесят девятый километр восточнее города бердска шишковский лесной массив семнадцать тридцать пять по местному времени партизан антон варламов переговор и поиск к новой точке постоянного базирования заключение парочка сидевшая в секрете явно хотела чтобы их кто нибудь заметил парень что то шептал девицы на ухо и пытался украсткой залезть ей под мешковатую куртку а она без особого рвения отводя его руки сдавлены хихикола мысленно выругавшись я убрал трофейный прицел в карман куртки и осторожно двинулся дальше обходя беспечных выявленных по дну довольно длинного врага ведущего как раз к тому самому месту который определил для артельщиков как место сбора кажется целую вечность назад спустя еще полчаса Я увидел знакомую штабную палатку и пять других разного размера, в том числе и долинную, которая, несомненно, отведена под лазарет. Выйдя из кустов и держа автомат на спущенном ремне в вытянутых руках перед собой, я, не таясь, пошел к лагерю. Одна из главных целей достигнута. Мне удалось помочь остаткам отряда Шермана спастись. удалось уцелеть самому и так или иначе вывести из под удара всю группу в полном составе пусть мишка ранен и может склеить ласты это вполне могло случиться за то время что я таскал за собой амеровских охотников по тайге но тут все же есть надежда что в общем то не чужой мне человек и давний знакомый все же вытянет за прошедшие неделие этой огромной непривычной для меня войны чьи границы до сих пор пугают меня поилось робкое но удивительно теплое чувство надежды и хоть я гоню этот страх прочь давя его нещадно где то глубоко в душе все больше крепнет уверенность даже фанатическая убежденность в том что победить врага можно что послужило с новой для этой слепой веры грязные палатки с каждым шагом все более и более отчетливо видимые в лесном полумраке или глаза людей выскакивавших кажется отовсюду сжимавших в руках оружие в момент когда меня сбили с ног и принялись вязать пластиковыми американскими наручниками я понял что этим чувством было выражение глаз людей они все готовы драться нет только страха усталость и злость нам всем уже давно пора разозлиться давно пора